Глава вторая. Вопрос эстетики. В тот вечер, год назад, когда Энтони отбыл в учебный лагерь Кэмп Хукер, все, что осталось от прекрасной Глории Гилберт, ее оболочка, прелестное юное тело поднялось по широким мраморным ступеням вокзала Крант-Централ, а в ушах, словно во сне, отдавалось мерное пыхтение паровоза. она вышла На Вандербильд-Авеню с новейшей громадой отеля билтмор чьи низкие, ярко освещенные двери всасывали внутрь многообразные разноцветные манто вместе с их обладательницами, роскошно одетыми девушками. На мгновение Глория задержалась возле стоянки такси, наблюдая за ними и удивляясь про себя, что всего несколько лет назад была одной из их числа. Вечно стремящиеся к неясной манящей цели, всегда готовые ввязаться в отчаянное приключение с кипящими страстями. Ведь ради этого и шились отороченные мехом элегантные манто, румянились щеки, а сердца возносились выше стен дворца мимолетных наслаждений, который заглатывает свои жертвы вместе с прической манто и всем прочим. Начало холодать, и проходившие мимо мужчины поднимали воротники пальто. Такая перемена оказала на Глорию благотворное действие. Но еще лучше, если бы переменился весь окружающий мир. Погода, улицы и люди, а она сама улетела далеко и проснулась в просторной комнате, наполненной ароматом свежести. Одна, застывшая словно изваяние, Изнутри и снаружи, как в былые времена непорочного яркого прошлого. Сев в такси, Глория расплакалась от собственного бессилия. Тот факт, что уже более года она не была счастлива с Энтони, существенного значения не имел. С некоторых пор его присутствие только пробуждало воспоминания о канувшем в лету незабываемом июне. В последнее время Энтони, сварливый, слабый и жалкий, не мог не вызвать ответное раздражение, вечно наводил тоску и представлял интерес только как память о полной упоительных фантазий юности, когда их обоих захватила восторженная буря чувств. Во имя этой общей, не утратившей сверкающих красок памяти, Глория была готова сделать для Энтони больше, чем для кого-либо другого. Вот почему она разрыдалась в такси, с трудом сдерживая желание без конца повторять вслух имя мужа. Одинокая и несчастная, словно забытый всеми ребенок, она сидела, вставшей вдруг, в тихой квартире и писала Энтони сбивчивое, полное смятение письмо. «Я словно вижу перед собой рельсы, что уносят поезд вдаль». Но без тебя, мой любимый, любимый, я не в состоянии видеть, слышать, чувствовать или думать. Разлука, что бы с нами ни случилось в прошлом или произойдет в будущем, это, Энтони, все равно, что просить милосердия у стихии, все равно, что стареть. Так хочется тебя поцеловать в затылок, там, где начинается темная полоска волос. «Потому что я люблю тебя». И что бы мы не наговорили друг другу, что бы не натворили сейчас или в прошлом, ты должен знать, как я тебя люблю, как все во мне омертвело с твоим отъездом. Даже не могу питать ненависть к проклятым людям, тем людям, что толпятся на вокзале и не имеют никакого права жить. Нет сил на негодование к жалким ничтожествам, что вносят грязь в наш мир потому что я поглощена только одним желанием быть рядом с тобой если бы ты меня вдруг возненавидел покрылся язвами как прокаженный сбежал к другой женщине морил меня голодом и бил как нелепо это звучит я бы все равно желала тебя и невзирая ни на что любила я знаю любимый уже поздно я открыла все окна и воздух на улице тихий и ласковый как весной? Нет, более юный и переменчивый, чем весной. Почему весну принято изображать юной девушкой? Почему эта иллюзия, приплясывая и распевая противным голосом, в течение трех месяцев разгуливает по-нелепому в своем бесплодии миру? Весна – это тощая старая кляча с выпирающими наружу ребрами, куча отбросов в поле, которую солнце и дождь иссушают и отмывают до состояния, не предвещающей ничего хорошего чистоты. Через несколько часов ты проснешься, любимый, и снова будешь страдать, испытывая отвращение к жизни. Приедешь в Деловер или Каролину, или в другое место, никому не нужный. Не верю, что среди живущих на земле кто-то рассматривает себя как недолговечное создание, вроде предмета роскоши или излишнего зла. На свете очень мало людей, которые, заявляя о бесполезности жизни, признают собственную никчемность. Возможно, они думают, что, провозглашая губительность человеческого существования, спасают от разрушения свою значимость и ценность. Только нет, никому это не удастся, даже нам с тобой. «И все-таки я тебя вижу», Там, где ты проезжаешь, деревья окутаны голубой дымкой, слишком красивые, чтобы сохраниться надолго. Нет, куда чаще встречаются бурые квадраты в вспаханной земли. Они лежат вдоль железнодорожных путей, как грязные простыни из грубого коричневого холста, сохнущие на солнце. Живые и в то же время похожие на детали неведомого механизма. Отвратительное зрелище. Природа, неряшливая старая корга, спит на них с любым фермером, негром или эмигрантом, которому вздумается ее покрыть. Вот видишь, стоило тебе уехать, и я написала письмо, полное презрения и отчаяния. А это лишь значит, что я люблю тебя, Энтони, каждой клеточкой, всем, что есть способного любить у твоей Глории надписав конверт она легла на кровать сжимая в руках подушку энтони будто силой любви могла превратить ее в живое теплое тело в два часа слезы на глазах высохли устремив в темноту неподвижный горестный взгляд глория предавалась воспоминаниям не щадя себя и обвиняя в многочисленных воображаемых грехах она создавала образ энтони сродни принявшему мученическую смерть и воскресшему Христу. Именно таким он, вероятно, и виделся себе в приливе очередного приступа сентиментальности. В пять Глория еще не спала. Таинственный скрижещущий звук, прокатывающийся каждое утро по окрестностям, подсказал, который сейчас час. Она услышала звонок будильника и увидела желтый квадратик света, наказавшийся нереальной пустой стене напротив. Почти созревшее решение без промедления ехать на юг притупило горе, сделало далеким и абстрактным, а потом оно и вовсе ушло вместе с отступающим на запад мраком. И Глория уснула. Когда она проснулась, вид пустой кровати рядом снова пробудил тоску, которая, впрочем, рассеялась с наступлением безразличного в своей неотвратимости ясного утра. Глория испытывала неосознанное облегчение, завтракая в одиночестве и не видя перед собой усталого озабоченного лица Энтони напротив. Теперь, когда она осталась одна, желание привередничать по поводу еды пропало. Она решила, что будет разнообразить завтрак ливанадом и сандвичем с помидором, вместо опостылившей яичницы с беконом и тоста. Тем не менее, в полдень, обзвонив нескольких знакомых, включая военно обязанную Мюриел, и выяснив, что все с кем-нибудь встречаются в обед, Глория дала волю тихой жалости к себе и своему одиночеству. Свернувшись калачиком на кровати, она взяла карандаш и бумагу и написала Энтони еще одно письмо. Ближе к вечеру курьер принес срочное письмо, отправленное из какого-то маленького городка в Нью-Джерси. Привычные фразы, в которых явственно слышалась приглушенная тревога и неудовлетворенность, были до более знакомыми и подействовали успокаивающе. Как знать, возможно, армейская дисциплина закалит Энтони и приучит к мысли о необходимости работать. Глория свято верила, что война закончится, прежде чем Энтони отправят на фронт. Тем временем они выиграют дело и смогут все начать заново. На сей раз совершенно по-другому. Прежде всего заведут ребенка. Невыносимо жить в безысходном одиночестве. Прошла неделя, прежде чем Глория смогла оставаться дома и при этом поминутно не плакать. Город не баловал интересными событиями. Мюрриэлл перевели в госпиталь в Нью-Джерси, где увольнения в Нью-Йорк давались раз в две недели. И с этой утратой Глория начала понимать, как мало друзей завелось у нее за все годы, прожитые в Нью-Йорке. Знакомые мужчины служили в армии. Знакомые мужчины. Она почему-то решила, что все мужчины, которые были когда-либо в нее влюблены, считаются друзьями. Каждому из них Она в свое время была дороже всего на свете. Но где они теперь? По крайней мере, двоих уже нет в живых, человек десять женились, а остальных разбросало по всему миру, от Франции до Филиппин. Интересно, вспоминает ли кто-нибудь о ней? Как часто и что именно? Большинство, наверное, представляет себе семнадцатилетнюю девочку, юнную сирену, какой была Глория девять лет назад. Девушки тоже разъехались в разные стороны. В годы учебы Глорию не любили, она была слишком красива и ленива, не ценила чести быть ученицей школы Формоувер и не горела желанием стать в будущем женой и матерью с большой буквы. Девочки, которых никто не целовал, с возмущенным выражением на заурядных, но не слишком добродетельных личиках намекали, что у Глории в таких делах богатый опыт. Потом эти девочки разъехались, кто на восток, кто на запад или юг, вышли замуж и превратились в людей, предрекающих Глории плохой конец при каждом удобном случае. Бедняжки не понимали, что плохих концов не бывает, и что они, как и Глория, не являются хозяйками своих судеб. Глория перебирала в памяти посетителей серого дома в Мариетте. В то время казалось, что у них с Энтони нет недостатка в общении, и она тешилась верой, что все гости с тех пор в некотором роде ей обязаны. Их моральные обязательства рассматривались как некое подобие десятидолларовой купюры, и в случае надобности Глория, так сказать, может потребовать возвращения иллюзорного долга. Но все эти люди исчезли, разлетелись как солома, загадочным образом пропали, ушли кто из жизни Глории, а кто из жизни вообще. К Рождеству Глория утвердилась в решении воссоединиться с мужем, и на сей раз оно проявилось уже не в виде всплеска эмоций, а как стойкая потребность. Она собиралась известить Энтони о приезде, но отложила поездку по совету мистера Хейта, который каждую неделю ждал слушание дела в суде. Однажды, в конце января, прогуливаясь по Пятой Авеню, пестревшей мундирами и стягами добродетельных наций, Глория встретила Рэйчел Барнс, с которой не виделась уже почти год. Даже вызывавшая в прежние времена стойкую антипатию Рэйчел вдруг стала истинным избавлением от скуки. И дамы отправились вместе в Риц попить чая. После второго коктейля они заметно оживились и прониклись друг к другу симпатией. Говорили о мужьях, Рэйчел с присущим всем женам тщеславием, не касаясь сугубо личных вопросов. Родман служит сейчас в чине капитана за океаном, в интендантском корпусе. Решил, что обязан поехать, а в другой род войск его не возьмут. Энтони в пехоте. При этих словах щеки Глории зарделись, что отчасти являлось следствием выпитого коктейля с виски. С каждым глотком в ее душе креп страстный, оказывающий удивительно взбадривающее действие патриотизм. «Кстати», — сообщила Рэйчел через полчаса, когда они выходили из отеля, «не желаешь со мной поужинать завтра вечером? Придут в гости два очень милых офицера, готовятся к отправке за океан. Думаю, нужно постараться и устроить для них приятный вечер». Глория с радостью приняла приглашение. Записывая адрес, она по номеру узнала фешенебельный многоквартирный дом на парк Авеню. «Страшно приятно было с тобой повидаться». «Да, просто замечательно. Я очень рада». Этими тремя предложениями была предана забвению некая ночь в Мариэйте два года назад, когда Энтони и Рэйчел Без особой нужды проявляли друг к другу не в меру пристальное внимание. Глория простила Рэйчел, а та, в свою очередь, Глорию. Рэйчел получила прощение и за то, что стала невольной свидетельницей самого грандиозного бедствия в жизни мистера и миссис Пэтч. Время течет, идя на компромисс с миром. Происки капитана Коллинза Два офицера, оба капитаны, являлись представителями, вызывающие всеобщее восхищение военной профессии пулеметчиков. За ужином они с напускной скукой называли себя членами клуба самоубийц. В то время все, кто служил в недоступных для всеобщего понимания родах войск, именовали себя подобным образом. Один из капитанов, закрепленный по наблюдениям Глории за Рэйчел, был высоким, похожим на лошадь мужчины лет тридцати, с красивыми усами и уродливыми зубами. Второй офицер, капитан Коллинс, круглолицый и розовощекий, самозабвенно смеялся всякий раз, когда встречался взглядом с Глорией. Он сразу же проникся к ней симпатией и в течение всего ужина забрасывал глупыми комплиментами. После второго бокала шампанского Глория решила, что впервые за много месяцев с приятностью проводит время. После ужина поступило предложение пойти куда-нибудь потанцевать. Офицеры запаслись бутылкой виски из буфета «Рэйчел», закон запрещал продавать спиртное военнослужащим, и, экипированные надлежащим образом, прошлись по сверкающим огнями караван-сараям на Бродвее, где станцевали бесчетное количество фокстротов, по-честному меняясь партнерами. А Глория становилась все оживленнее и все сильнее нравилась розовощокому капитану, с лица которого не сходила доброжелательная улыбка. В одиннадцать часов Глория, к своему изумлению, оказалась в меньшинстве, когда решался вопрос о продолжении танцев. Остальные хотели вернуться на квартиру Рэйчел, якобы для пополнения запасов спиртного. Глория яростно доказывала, что фляжка капитана Коллинза наполовину полная, она сама только что видела. Однако, встретившись взглядом с Рэйчел, заметила, как та недвусмысленно подмигивает. В недоумении Глория решила, что хозяйка вечера хочет отделаться от офицеров, и позволила погрузить себя в такси. Капитан Вулф занял место слева и посадил на колени Рейчел. Капитан коллинс сидел посредине и, устроившись поудобней, обнял Глорию за плечи. Сначала его рука лежала неподвижно, а потом сжала плечо, как тисками. Он наклонился к Глории. «Вы потрясающе красивы!» – прошептал капитан. «Очень любезно с вашей стороны, сэр». Поведение офицера не вызывало ни раздражения, ни удовольствия. До встречи с Энтони множество рук проделывало те же манипуляции, и это воспринималось как обычный жест, выражающий определенные чувства, но ничего не означающий. Наверху, в овальной гостиной «Рэйчел» Все освещение ограничивалось едва теплившимся огнем в камине и двумя лампами под оранжевыми шелковыми абажурами, вследствие чего по углам сгустились сонные тени. Хозяйка рассказывала в свободном платье из шифона с темным рисунком, что только подчеркивало и без того дышавшую чувственностью обстановку. Некоторое время они сидели вчетвером, угощаясь сандвичами оставленными на чайном столике. Потом Глория вдруг обнаружила, что находится в обществе капитана Коллинза на кушетке возле камина. Рейчел и капитан Вулф удалились в другой конец комнаты, откуда доносились их приглушенные голоса. «Как жаль, что вы замужем!» – промолвил капитан Коллинз. При этом его лицо являло собой смехотворную пародию на абсолютную серьезность. «Почему?» – Глория протянула бокал, ожидая, что его наполнят коктейлем с виски. «Не пейте больше», – попросил, нахмурившись, капитан. «А в чем дело? Вы бы лучше... лучше бы не пили». Глория вдруг уловила скрытый в этом замечании намек, ту атмосферу, которую пытался создать коллинс Ей стало смешно и в то же время понятно, что смеяться тут не над чем. Она с приятностью проводит вечер и не имеет желания возвращаться домой. Однако гордость была уязвлена неловкой попыткой флиртовать на таком уровне. — Налейте мне еще, — настаивала Глория. — Прошу вас. — Ах, прекратите валять дурака! — воскликнула она с досадой. — Ну хорошо, — согласился он с неохотой. Потом его рука снова оказалась на плече у Глории, И снова она не возмутилась, но когда розовая щека приблизилась к лицу, слегка отстранилась. «Вы невероятно красивы!» – изрек Коллинз без видимой цели. Глория принялась тихонько напевать. Ей хотелось только одного, чтобы капитан убрал руку. Вдруг она заметила в другом конце комнаты интимную сцену. Рейчел и капитан Вулф слились в долгом поцелуи. Глорию передернуло, и она не понимала причины, вызвавшей чувство омерзения. Розовощокое лицо опять оказалось совсем близко. «Не нужно на них смотреть», — прошептал коллинс И тут же его вторая рука обняла Глорию. Она чувствовала дыхание капитана на своей щеке. И снова абсурдность ситуации восторжествовала над отвращением а смех стал оружием, которое ранит больнее любых слов. — А я-то думал, вы девушка компанейская, — бормотал капитан коллинс А что это такое? — Ну, так кто любит получать от жизни удовольствие. И что, целоваться с вами считается приятным занятием? Их разговор прервали неожиданно оказавшиеся рядом Рэйчел и капитан Вулф. — Глория, уже поздно, — обратилась к ней Рэйчел ее лицо разрумянилось, а волосы растрепались пожалуй тебе лучше остаться у меня на ночь на мгновение глории показалось что офицерам предлагают удалиться, но потом она все поняла, а поняв как можно непринужденее поднялась с места. не сообразив в чем дело рэйчел продолжала можете занять комнату рядом с этой я принесу все необходимое в глазах коллинза светилась собачья мольба, а капитан Вулф привычным жестом обнял Рэйчел за талию. Они выжидали. Но соблазн беспорядочных связей, ярких, разнообразных, запутанных, с легким застоялым душком не привлекал Глорию и не обещал ничего приятного. При желании она бы осталась без колебаний и угрызений совести, но поскольку такового не возникло, Пришлось мужественно выдерживать взгляд трех пар враждебных обиженных глаз, которым под аккомпанемент, натянуто любезных слов, ее провожали до двери. А капитан, оказывается, не такой уж компанейский. «Даже не предложил проводить до дома», — размышляла Глория уже в такси. И тут же с нарастающим возмущением воскликнула про себя. «Какая пошлость!» «Доблесть!» В феврале с Глорией произошел случай совсем иного рода. Тюдор Берт, старая любовь, юноша, за которого она одно время даже всерьез намеревалась выйти замуж, прибыл в Нью-Йорк с летным корпусом и тут же явился с визитом. Несколько раз они сходили в театр, и через неделю, к великому удовольствию Глории, Тюдор был снова влюблен, как в прежние времена глория намеренно приложила к этому усилие и слишком поздно поняла что ее проказы обернулись жестокой шуткой теперь куда бы они ни отправились вместе берт сидел молча рядом жалкий и потерянный тюдор числился членом студенческого общества свиток и ключ в ельском университете и отличался сдержанностью характерной для образа славного малого руководствовался правильными представлениями о рыцарстве и следовал девизу «положение обязывает». К несчастью, всем этим достоинством сопутствовали соответствующие предубеждения и узость мышления, черты, которые Энтони учил презирать, но которые, тем не менее, вызывали у его жены восхищение. Глория обнаружила, что в отличие от большинства мужчин этого типа, он не зануда. Тюдор Берт был красив, обладал долей остроумия, и в его обществе Глория чувствовала, что в силу некой черты характера, назовите ее глупостью, сентиментальностью, преданностью или чем-нибудь еще, не подпадающим под эти три определения. Он пойдет на все, лишь бы доставить радость предмету своей любви». Тюдор сам упомянул об этом в разговоре, корректно, с истинно мужской тяжеловесностью, за которой скрывалось непритворное страдание. Глория нисколько не любила бывшего приятеля, но однажды вечером поцеловала из сентиментальной жалости. Ведь он был такой милый, пережиток исчезающего поколения, которая всю жизнь с педантичным упорством питается иллюзиями, полными элегантной утонченности. А на смену ему идут уже куда менее доблестные глупцы. Впоследствии она радовалась, что поцеловала Тюдора, потому что на следующий день самолет Берда рухнул с высоты в 1500 футов и осколком двигателя ему пробило сердце. Глория в одиночестве. Мистер Хейт сообщил, что суд состоится не раньше осени, и Глория твердо решила сниматься в кино, не оповещая о своих планах Энтони. Муж увидит, какого блестящего актерского успеха и финансового благополучия она добилась с помощью Джозефа Блокмана, ничего не давая взамен, и откажется от глупых предрассудков. Однажды она лежала полночи без сна, предвкушая в мечтах оглушительный успех, а наутро позвонила на студию Film Spar Excellence. Мистер Блокман находился на данный момент в Европе. Однако мысль об актерской карьере на сей раз так прочно засела в голове, что Глория решила пройтись по агентствам по найму киноактеров. И, как часто случалось, органы обоняния в очередной раз воспрепятствовали осуществлению благих намерений. Отвратительный запах, стоявший в агентстве, наводил на мысль о трупе, пролежавшем там длительное время. Глория выждала пять минут, изучая малопривлекательных соперниц, а затем стремительно покинула помещение и направилась в самый отдаленный уголок центрального парка где надолго задержалась и в результате схватила простуду. Очень уж хотелось выветрить дух агентства из костюма для прогулок. Весной из писем Энтони, не какого-то одного, а по общему настроению, Глория поняла, что он против приезда жены на юг. С фрейдистской навязчивостью повторялись странные отговорки, которые, казалось, занимают все его мысли и мучают в силу своей полной несостоятельности. Энтони в каждом письме исправно перечислял надуманные предлоги, отчаянно стараясь убедить Глорию в их целесообразности. Уменьшительные, ласковые слова, появляющиеся в письмах, выглядели фальшивыми и вымученными. Создавалось впечатление, что, закончив очередное послание, Энтони просматривает его снова и вставляет нежные обращения, как эпиграммы в пьесу Оскара Уайльда. Глория сделала определенный вывод и тут же отвергла его. Гнев сменялся приступами подавленности, и в конце концов она гордо решила не обращать внимания на новые странности мужа и наполнила свою часть корреспонденции холодностью которая в каждом последующем письме проявлялась все сильнее. В последнее время у нее находилось достаточно занятий. Несколько авиаторов, с которыми Глория познакомилась через Тюдора Берда, приезжали в Нью-Йорк и навещали ее. Объявились и два других старых поклонника. Их часть расквартировали в Камп Дикс. Когда молодые люди получили приказ отправляться за океан, Они, так сказать, передали Глорию с рук на руки своим приятелям. Однако после очередного неприятного инцидента с претендентом на лавры капитана Коллинза, она при знакомстве с мужчинами давала ясно понять, что для заблуждений относительно ее статуса и намерений повода нет. С приходом лета Глория, как и Энтони, стала просматривать списки погибших офицеров испытывая некую сладостную грусть, когда узнавала о гибели одного из парней, с которыми когда-то самозабвенно танцевала. А иногда она узнавала по фамилии младших братьев своих бывших почитателей. По мере развития наступления на Париж, Глория приходила к выводу, что мир, наконец, подошел к черте, за которой ждет неизбежный и давно заслуженный крах. Ей исполнилось двадцать семь. День рождения промелькнул незаметно. Несколько лет назад, в день двадцатилетия, Глория испугалась. В двадцать шесть испытала легкую тревогу, а сейчас с удовольствием любовалась в зеркале, по-британски свежим цветом лица и по мальчишески стройной фигурой, совсем не изменившейся за прошедшие годы. Глория старалась не думать об Энтони. Возникало чувство, что она пишет чужому человеку. Глория рассказала друзьям, что мужа произвели в Капралы и была страшно раздосадована их любезной безучастностью. Однажды ночью она расплакалась, жалея Энтони. И будь он чуть отзывчивее, Глория с первым же поездом помчалась бы без колебаний на юг. «Чем бы Энтони там ни занимался?» Ему требовалась моральная поддержка, и Глория чувствовала, что в данный момент способна даже на это. В последнее время, когда Энтони не выкачивал из нее духовных сил, Глория чудесным образом ожила. До его отъезда она имела обыкновение размышлять о своих упущенных возможностях, копаясь в воспоминаниях. Теперь же она вернулась к привычному для себя образу мыслей, основательному, полному презрения к окружающему миру со стойким убеждением, что жить надо сегодняшним днем. Глория купила куклу и нарядила ее, а однажды всю неделю проплакала над повестью «Итан Фром». В следующий раз она с наслаждением прочла несколько романов «Гоулс которого любила за способность воссоздать иллюзию юнной романтичной любви, зарождающейся подобно рассвету в темноте. Любви, которую женщины вечно жаждут обрести в будущем или ищут в прошлом. В октябре письма от Энтони приходили все чаще, их тон становился все более истеричным, а потом он вдруг и вовсе перестал писать. В течение полного тревоги месяца Глории потребовалось призвать на помощь всю выдержку чтобы удержаться от желания без промедления поехать в миссисипи потом из телеграммы она узнала что энтони лежал в госпитале и в течение десяти дней прибудет в нью-йорк в тот ноябрьский вечер он подобно образу из сна пройдя через танцевальный зал возвратился в ее жизнь и долгие часы Наполненные знакомой радостью, Глория прижимала Энтони к груди, лелея иллюзию счастья и благополучия, которой уже не надеялась обрести вновь. Крушение генеральских надежд. Через неделю полк Энтони снова отправился в военный лагерь в Миссисипи для расформирования. Офицеры заперлись в купе пульмановских вагонов и пили виски, которым запаслись в нью йорке в пассажирских вагонах солдаты тоже по мере возможности напивались и когда поезд останавливался на станциях в небольших поселках делали вид что возвращаются из франции где именно их стараниями разгромили германскую армию поскольку все носили форменные пилотки и утверждали что просто не успели нашить золотые шевроны это производило сильное впечатление на сельское население. Местные жители подходили к поезду и расспрашивали, как там в окопах. На что неизменно следовал ответ. «Эх, парень, тебе не понять!» сопровождаемый прищелкиванием языком и покачиванием головы. Кто-то раздобыл кусок мела и написал на вагоне «Мы выиграли войну, теперь по домам». Офицеры посмеялись, но возражать не стали все по возможности старались придать некий шик бесславному возвращению. На подъездах к лагерю Энтони ни на шутку забеспокоился, опасаясь встретить на вокзале Дот, терпеливо дожидающийся его приезда. К огромному облегчению ее там не оказалось. Энтони ничего не знал о судьбе бывшей возлюбленной, однако решил, что, окажись Дот в городе, она непременно попыталась бы его найти. Стало быть, девушка уехала, а куда Энтони не интересовала. Неотступно преследовало лишь одно желание вернуться к Глории, возрожденной, удивительно живой и настоящей Глории. Наконец, Энтони демобилизовали, и он покинул роту в кузове огромного грузовика вместе с толпой таких же демобилизованных солдат которые добродушно и даже с долей грусти приветствовали напоследок офицеров, в особенности капитана данинга Капитан, в свою очередь, со слезами на глазах, разразился речью о счастье, которое испытал, работая со своими подчиненными и так далее, о времени, не потраченном напрасно и так далее, о долге и так далее. Это звучало глупо и очень по-человечески. Энтони чей разум взбодрился за неделю пребывания в Нью-Йорке, вслушиваясь в речи капитана, в очередной раз испытал глубокое отвращение к воинской службе и всему, что с ней связано. В своих по-детски наивных душах двое из трех кадровых офицеров свято верили, что войны изобретаются для армий, а не наоборот. Со злорадством наблюдал он за генералом, и лишившимися подчиненных старшими офицерами, что с несчастным видом слонялись по опустевшему лагерю. С удовольствием прислушивался, как товарищи по роте презрительно посмеиваются над предложением остаться в армии. Им полагалось посещать школы, но Энтони хорошо знал, что кроется за этими словами. Двумя днями позже он был с Глорией в Нью-Йорке. Еще одна зима. Как-то к вечеру, в конце февраля, Энтони вернулся домой и, пробравшись на ощупь через маленькую прихожую, где в зимних сумерках не было видно низги, обнаружил сидящую у окна Глорию. Услышав шаги, она обернулась. — Что сказал мистер Хейт? — поинтересовалась она безразличным тоном. — Ничего, — ответил Энтони, — как всегда может быть в следующем месяце. Глория пристально посмотрела на мужа. Чуткое ухо, привыкшее к его голосу, уловило, что последнее слово было произнесено заплетающимся языком. — Ты пил, — спокойно констатировала Глория. — Всего пару стаканчиков. — Понятно. Энтони позевывал, сидя в кресле, и некоторое время оба молчали. Вдруг Глория требовательным голосом спросила, «Ты действительно ходил к мистеру Хейту?» «Нет», — робко улыбнулся Энтони, «в общем-то я просто не успел». «Так я и знала, он за тобой присылал. А мне наплевать, надоело торчать у него в конторе. Можно подумать, этот тип делает мне великое одолжение». Энтони глянул на жену, словно ожидая моральной поддержки, но она вернулась к созерцанию сомнительной красоты пейзажа за окном. «Сегодня жизнь меня окончательно вымотала», — неуверенно вымолвил он, но Глория по-прежнему хранила молчание. Встретил приятеля, и мы посидели немного в баре в Билтмаре. Сумерки вдруг стремительно сгустились, однако ни один из супругов не пошевелился, чтобы включить свет. Так и сидели, погруженные, каждый в свои мысли, бог весть о чем. Порыв ветра за окном взметнул воздух снежный вихрь, и из груди Глории вырвался тихий вздох. «А как ты провела день?» — спросил Энтони, чувствуя, что молчание начинает действовать угнетающе. Читала журнал. Сплошь идиотские статейки богатеньких писак, что беднякам, мол, ни к чему шелковые рубашки. И пока я читала, не могла думать ни о чем другом, кроме серой беличьей шубки, о которой давно мечтаю, и о том, что мы не можем себе позволить подобную роскошь. Почему же можем? Ой, ради Бога! Не сомневайся! Хочешь шубку — иди и купи! В прозвучавшем в темноте голосе Глории слышалась презрительная насмешка. «И под этим следует понимать продажу очередной облигации, если потребуется. Не хочу, чтобы ты одевалась, как попало. Впрочем, с тех пор, как я вернулся, мы порядком поистратились...» «Ох, замолчи!» — с досадой перебила Глория. «С какой стати? Просто я сыта по горло разговорами, сколько мы потратили и чем занимались». Ты вернулся домой два месяца назад, и с тех пор практически каждый вечер мы весело проводим время. Нам обоим хочется выйти в люди, что мы и делаем. И разве ты слышал от меня хоть слово жалобы или упрека, а сам только и знаешь, что ныть? Мне безразлично, как мы живем и что с нами станет. По крайней мере, я последовательно в своих мыслях и поступках». Но вечных жалоб и паникерства не потерплю. Ну, знаешь, и с тобой не всегда приятно иметь дело. А я и не обязана тебя развлекать. Даже пальцем не пошевелил, чтобы исправить положение. Неправда, я стараюсь. Ха, я уже где-то это слышала раньше. Утром ты обещал не притрагиваться к спиртному, пока не получишь работу. А у самого даже не хватило храбрости сходить к мистеру Хейту когда он прислал за тобой, чтобы обсудить наше дело. Энтони вскочил на ноги и включил свет. «Послушай», — выкрикнул он, часто моргая, «мне начинают надоедать ядовитые замечания». «Ну и что ты собираешься в связи с этим предпринять?» «Неужели, думаешь, меня переполняет счастье?» — продолжал Энтони, пропуская вопрос жены мимо ушей. «По-твоему, я не понимаю, что мы живем не так, как следовало бы?» Глория вскочила с места и стала рядом с мужем, дрожа от злости. «Я этого не потерплю!» – взорвалась она. «Не позволю читать норовоучения. Вечно ты со своими страданиями. Убогий слабак и всегда таким был». Они стояли лицом к лицу, чувствуя себя глупо, уже не в состоянии произвести друг на друга желаемое впечатление, и обоих терзала мучительная скука. Потом Глория вышла в спальню, плотно прикрыв за собой дверь. С возвращением Энтони вновь выдвинулись на передний план военные причины для недовольства и ссор. Цены подскочили до угрожающих высот и обратно пропорционально им более чем наполовину сократился первоначальный доход супругов. Росла задолженность мистеру Хейту и некоторые акции, купленные по сотне долларов, упали в цене до 30-40 за штуку. Имелись и другие вложения, не приносившие никакой прибыли. Прошлой весной Глорию поставили перед выбором съехать с квартиры или подписать договор еще на год но уже за 225 долларов в месяц. Договор она подписала. И, как всегда, когда возникала острая необходимость урезать расходы, супруги обнаружили, что совершенно не способны жить экономно. И тогда они прибегли к испытанному приему ухода от реальности. Устав от неурядиц, мечтали, что станут делать скажем, завтра или как прекратят бегать по пирушкам, и Энтони, наконец, начнет работать. Но с наступлением темноты Глория, привыкшая к ежевечерним увеселениям, начинала ощущать заползающее в душу привычное беспокойство. Она стояла в дверях спальни, яростно покусывая пальцы и время от времени ловя взгляд Энтони, когда тот поднимал глаза от книги. Потом раздавался телефонный звонок, и нервное напряжение спадало. Глория отвечала с плохо скрываемым пылом. Кто-то собирался заглянуть буквально на пять минут, и вот оно! Прощай, утомительное притворство! С появлением уставленного бутылками столика наблюдается подъем истощенного морального духа. А далее следует пробуждение как кульминация бессонной ночи, в которую они окунулись. Зима близилась к концу на фоне марширующих по Пятой Авеню войск, возвращающихся из-за океана. И супруги все отчетливее понимали, что после приезда Энтони их отношения в корне изменились. После всплеска вновь расцветшей страстной нежности каждый возвратился в свою мечту – и не мог разделить ее с любимым. И ласковые слова, что произносились по привычке, казалось, перебрасываются из одного опустошенного сердца в другое, отдаваясь эхом в пропасти, куда безвозвратно сгинуло что-то драгоценное. И теперь оба, наконец, осознали потерю. Энтони снова обошел редакции городских газет в поисках работы, и, как в первый раз, получил отказ от пестрой толпы, посыльных, секретарш и редакторов. Везде неизменно отвечали, бережем вакансии для своих сотрудников, которые еще не вернулись из Франции. В конце марта «Взгляд» нечаянно задержался на объявлении в утренней газете, и, как следствие, Энтони нашел, наконец, некое подобие работы. «Вы можете продавать, зарабатывайте в процессе обучения, «Наши работники получают от 50 до 200 долларов в неделю». Далее указывался адрес на Мэдисон-авеню и просьба явиться в час дня в тот же день. Глория после традиционно позднего завтрака, заглянув через плечо мужа, увидела, что он с праздным видом изучает объявление. «Почему не попробовать?» – предложила она. «Да что ты, какая-нибудь очередная безумная затея!» А может и нет, по крайней мере, стоит попытаться. По настоянию жены Энтони пришел в час дня по указанному адресу и оказался одним из многолюдной разношерстной толпы мужчин, ожидающих перед входной дверью. Кого тут только не было, от мальчишки посыльного, который явно прогуливал рабочее время, до древнего типа со сгорбленным телом и сучковатой тростью под стать владельцу. У некоторых мужчин был вид потрепанный, впалые щеки, припухшие покрасневшие глаза, но встречалось и много молодежи, похоже, учеников средней школы. Минут пятнадцать присутствующие толкались и разглядывали друг друга с флегматичной подозрительностью. Наконец появился щеголеватый духовный пастырь с манерами церковного служки, одетый в приталенный костюм. Он провел присутствующих наверх в просторную комнату, напоминающую класс с множеством парт. Здесь будущие продавцы расселись по местам и снова принялись ждать. Через некоторое время кафедру в конце помещения заняли с полдюжины серьезных, но бойких на вид людей, которые за исключением одного расселись полукругом лицом к публике. Исключением являлся самый молодой и бойкий мужчина из всей компании. Он-то и вышел вперед, к краю кафедры. Присутствующие с надеждой воззрились на него. Невысокого роста, приятной наружности, характерной скорее для коммерсанта, чем человека искусства. У юноши были прямые светлые брови и до абсурда честные глаза. Вот он приблизился к краю кафедры и буквально метнул взгляд своих неподкупных очей прямо в публику, одновременно выбросив вперед руку с двумя вытянутыми пальцами. Пока он покачивался, устанавливая равновесие, в аудитории наступила желаемая тишина. Молодой человек уже уверенно завладел вниманием слушателей, и когда заговорил, В словах слышалась твердость, а голос звучал доверительно. Что называется, парень рубил с плеча. «Ребята!» – начал он свою речь и замолчал. Слово отозвалось долгим эхом в конце аудитории. Все взоры, светящиеся надеждой, цинизмом или усталостью, были прикованы к молодому человеку, который сосредоточил всеобщее внимание на своей персоне. Шесть сотен глаз дружно смотрели вверх. Равномерным, тяжеловесным потоком, как перекатывающиеся шары при игре в боулинг, оратор выплеснул свое красноречие в бескрайнее море излагаемой проблемы. «Этим ясным солнечным утром вы открыли свою любимую газету и нашли объявление, где просто и без прикрас говорится, что вы можете продавать». Вот и все, что там сказано. И не упоминается, что продавать, как и зачем. Просто утверждается, что вы, вы и вы, речь сопровождалась красноречивыми жестами, способны продавать. Моя задача не в том, чтобы сделать из вас преуспевающих людей, потому что каждый человек рождается удачливым и сам делает из себя неудачника. И не в том, чтобы научить вас вести беседу, потому что каждый человек – оратор от природы и собственными руками превращает себя в молчуна. Моя задача – поведать одну вещь так, чтобы до вас дошло, то есть сообщить, что вы, вы и вы уже получили в наследство деньги и благополучие, и они только ждут, когда вы придете и заявите о своих правах». После этих слов ирландец угрюмой наружности – сидевший в заднем ряду, поднялся с места и покинул аудиторию. «Этот человек думает, что найдет все перечисленное мной в пивном баре за углом», — слышится смех. «Нет, там он ничего не найдет». «Одно время я и сам пробовал отыскать что-то путное в подобных местах», — снова смех в аудитории. «Но это случилось задолго до того, как я совершил поступок» на которой каждый из вас, будь он стар или молод, беден или богат, по аудитории прокатывается волна ироничного смеха. Тоже способен. Да, все это имело место до того, как я нашел себя. А теперь скажите, ребята, знает ли кто-нибудь из вас, что такое разговор по душам? Разговор по душам – это небольшая книжица, которую я начал писать около пяти лет назад, с намерением выразить на бумаге все, что мне известно о главных причинах неудач и успехов в жизни разных людей. Начиная с Джона Д. Рокфеллера и кончая Джоном Д. Наполеоном, слышится смех. И еще раньше, с тех времен, когда Авель отказался от первородного права за порцию похлебки. Здесь сто экземпляров разговора по душам. Все, кто искренне заинтересовался нашим предложением, а главное, все, кто не удовлетворен тем, как складывается их жизнь в данный момент, получат сегодня по книге, вон там, на выходе, и возьмут ее домой. У меня в кармане находятся четыре только что полученных письма, которые касаются разговора по душам. Имена людей, подписавшихся под этими письмами, в США знают в каждом доме, Слушайте, вот это из Дейтройта. Уважаемый мистер Карлтон, хочу заказать еще три тысячи экземпляров разговора по душам, чтобы распространить их среди своих продавцов. Эти книги повысили работоспособность моих сотрудников лучше любых премий. Я сам постоянно к ним обращаюсь за консультацией и хочу от всей души вас поздравить с проникновением в суть величайшей проблемы которая стоит перед нашим поколением сегодня и которая заключается в умении продать товар. Искусство заинтересовать покупателя – вот та несокрушимая скала, на которой держится вся наша страна. С наилучшими пожеланиями искренне ваш Генри У. Террелл. Молодой человек произнес имя автора в три ракочущих ликованием приема и выждал, пока оно возымеет свое магическое действие. Затем он прочел еще два письма от изготовителя пылесосов и президента Грейт Норзен Дойли Кампани. «А сейчас, — продолжил мистер Карлтон, — я в нескольких словах расскажу, в чем заключается предложение, которое сделает преуспевающими и тех, кто возьмется за него с надлежащим настроем. Попросту говоря, «Разговор по душам» является зарегистрированной компанией, и мы намерены передать эти книжечки каждой торгующей фирме, каждому продавцу и каждому человеку, который знает, повторяю, знает, а не предполагает, что может продавать. Мы выставляем для продажи на рынке часть акций концерна «Разговор по душам» с целью их максимально широкого распространения а также чтобы продемонстрировать конкретный, живой, облеченный в плоти кровь пример искусства продажи. Или иными словами, даем самым стоящим из вас шанс продавать эти акции. Повторяю, мне все равно, продавали ли вы что-нибудь раньше и сколько вам лет. Хочу знать только две вещи. Во-первых, стремитесь ли вы к успеху? И во-вторых, готовы ли вы для этого трудиться? Меня зовут Сэмми Карлтон. Не мистер Карлтон, а просто Сэмми. Я обычный деловой человек, без дурацких фантазий в голове. Хочу, чтобы вы называли меня Сэмми. Вот, собственно, и все, что я собирался сегодня сообщить. Завтра пусть те из вас, кто все хорошенько обдумает и прочтет разговор по душам, не забудьте взять книгу при выходе, придут сюда в то же время. И тогда я расскажу о нашем предложении подробнее и объясню основные составляющие успеха, которые я открыл. Хочу заставить вас поверить, что вы, вы и вы можете продавать». Голос мистера Карлтона пронесся эхом по аудитории и замер. Под топот множества ног толпа вынесла Энтони на улицу. «Дальнейшие приключения» с разговором по душам. Иронично усмехаясь, Энтони поведал Глории историю своего коммерческого начинания, но жена слушала его без тени улыбки. «Опять откажешься?» — холодно поинтересовалась она. «Но не ждешь же ты...» «Я от тебя никогда ничего не жду». Энтони почувствовал неуверенность. «Ну, не вижу причин хохотать до упаду над этой авантюрой». Да и вообще, все новое — это хорошо забытое старое. Глория затратила немало моральных сил, чтобы заставить Энтони сходить по указанному адресу еще раз. На следующий день он все же там появился, несколько удрученный после внимательного прочтения маразматических банальностей, кокетливо изложенных в разговоре по душам и застал всего 50 из первоначальных 300 человек, ожидающих появления жизнерадостного и напористого Сэмми Карлтона. На сей раз талант мистера Карлтона внушать веру в собственные силы и принуждать к действиям был направлен на разъяснение великого искусства, дающего богатую пищу для размышлений, как нужно продавать. Казалось бы, дело ясное, Следуя традиционному методу, нужно предложить товар, а потом спросить, ну что, берете? Но нет. Оказывается, такой способ продажи никуда не годится. А действовать надо так. Разъяснить свое предложение, а затем, доведя противника до полного изнеможения, добить ультиматумом. Послушайте, я потратил время, вводя вас в курс дела. Вы согласились с моими доводами. «И теперь единственное, что я хочу знать, сколько вы хотите купить». По мере того, как мистер Карлтон самозабвенно громоздил друг на друга свои сентенции, Энтони начал испытывать к нему некоторое доверие, смешанное с отвращением. «Похоже, парень знает, о чем говорит. Вид у него человека явно преуспевающего, а значит, он поднялся до положения, дающего право наставлять других». Энтони не приходило в голову, что люди, добившиеся успеха в коммерческих делах, редко понимают, каким образом и почему это произошло. Как и в случае с дедом, если и называются причины успеха, они, как правило, оказываются ошибочными и абсурдными. Энтони обратил внимание, что из множества пожилых людей, откликнувшихся на объявление на следующий день пришли только двое. А среди тридцати собравшихся на третий день, в надежде получить от мистера Карлтона инструкции по продаже товара, виднелась всего одна седая голова. Зато оставшаяся тридцатка горела желанием обратиться в новую веру. Молодые люди повторяли движения губ мистера Карлтона с энтузиазмом раскачиваясь на сиденьях, а во время коротких пауз переговаривались между собой возбужденным одобрительным шепотком. И все-таки среди немногих избранных, кому, если верить словам мистера Карлтона, самой судьбой начертано владеть принадлежащими по праву богатствами, лишь человек пять сочетали в себе маломальски приятную внешность с великим даром толкача. Но присутствующим уже вдолбили, что все они по природе люди пробивные, и теперь нужно всего лишь с неистовой страстью уверовать в насущную необходимость продаваемого товара. Мистер Карлтон даже призывал купить по нескольку акций, дабы выглядеть более убедительно перед потенциальным покупателем. На пятый день Энтони вынырнул на улицу, чувствуя себя преступником, которого разыскивает полиция действуя в соответствии с полученными указаниями он выбрал высокое офисное здание чтобы спускаться с верхнего этажа вниз и навещать каждую контору на дверях которой имеется табличка с именем однако в последний момент его одолели сомнения нецелесообразнее ли подготовиться к холодному приему который, как подозревал Энтони, его ожидает и посетить для начала несколько контор, скажем, на Мэдисон-авеню. Он нырнул в аркаду, которая выглядела всего лишь относительно процветающей, и, увидев табличку «Перси Б. Уэзерби, архитектор», отважно открыл дверь и зашел внутрь. Чопорная молодая особа устремила на посетителя вопросительный взгляд. «Могу я видеть мистера Уэзерби?» — осведомился Энтони, втайне опасаясь за дрожь в голосе. Дама с сомнением положила руку на телефон. «Будьте добры, ваше имя». «Он... э он не знает моего имени». «По какому вопросу? Страховой агент?» «Что вы, ни в коем случае!» — поспешил заверить Энтони. «Нет, это, так сказать, личное дело», — пустился он в объяснение и тут же засомневался, правильно ли поступает. Слушая наставления, которыми снабжал свою паству мистер Карлтон, все выглядело легко и просто. Не позволяйте выставить себя за дверь, дайте понять, что решительно настроены на разговор, и вас непременно выслушают. Девушка не устояла перед обаятельным меланхоличным лицом Энтони, В следующее мгновение дверь в кабинет распахнулась, и в приемную зашел высокий косолапый мужчина с прилизанными волосами. С плохо скрываемым нетерпением он обратился к Энтони. «Вы хотели встретиться со мной по личному делу?» Энтони пал духом. «Хочу с вами поговорить», — с вызовом заявил он. «Так, ну и о чем же?» «Объяснение займет некоторое время». «Так в чем, собственно, дело?» — повторил вопрос мистер Уэзерби с нарастающим раздражением. И тогда Энтони, растягивая слова, чеканя каждый слог, завел. «Не знаю, слышали ли вы о серии брошюр «Разговор по душам»?» «Боже правый!» — перебил Перси Б. Уэзерби, архитектор. «Вы что, собираетесь беседовать по душам? Хотите растрогать?» «Нет, это деловой разговор, а разговор по душам – это зарегистрированная компания, и мы выпускаем на рынок часть своих акций». Голос Энтони медленно угасал, утрачивая уверенность под пристальным, полным презрением взглядом яростно сопротивляющейся жертвы. Еще с минуту он продолжал борьбу, все больше смущаясь и путаясь в словах. Вера в свои силы вытекала из организма мощными вызывающими тошнотворное чувство толчками и тут перси б вэзерби безжалостно прервал беседу боже мой возмутил сон не скрывая досады это называется личным делом резко развернувшись он с гневным видом прошествовал в кабинет и с грохотом захлопнул за собой дверь энтони не осмелился поднять глаза на стенографистку И, непонятным для самого себя образом, позорно ретировался из приемной. Обливаясь потом, он стоял в коридоре и удивлялся, почему полиция не идет его арестовывать. В каждом пойманном мимолетном взгляде прохожих чудилась презрительная насмешка. Через час, подкрепившись двумя порциями неразбавленного виски, Энтони заставил себя попытать счастье еще раз. Он заглянул в мастерскую водопроводчика, но едва упомянул о своем деле, как хозяин стал поспешно натягивать пальто, довольно неприветливо намекнув о перерыве на обед. Энтони вежливо заметил, мол, бесполезно пытаться что-либо продать голодному человеку, с чем водопроводчик полностью согласился. Этот эпизод несколько приподнял боевой дух, и Энтони Убеждал себя, что если бы водопроводчик не торопился на обед, то непременно выслушал бы заманчивое предложение. Пройдя мимо сверкающих огнями и вызывающих обоснованные опасения универмагов, Энтони зашел в бакалейную лавку. Разговорчивый хозяин пояснил, что перед покупкой акций нужно определить, каким образом прекращение военных действий повлияет на рынок ценных бумаг. Энтони счел такой ответ верхом несправедливости. В утопическом труде мистера Карлтона единственным поводом для отказа от покупки акций являлось сомнение потенциального покупателя в перспективности такого вложения капитала. Совершенно очевидно, что человек, пребывающий в подобном состоянии, представляет собой легкую добычу и окончательно сломить сопротивление противника можно с помощью разумного применения убедительных коммерческих доводов, обосновывающих целесообразность приобретения. Но с людьми, попадавшимися на пути Энтони, ничего не получалось, они упорно отказывались вообще что-либо покупать. Перед посещением четвертого потенциального клиента Агента по продаже недвижимости Энтони принял еще несколько порций виски. Однако вскоре он был сражен наповал убедительным, как любой силлогизм аргументом. Агент по продаже недвижимости сообщил, что трое его братьев занимаются инвестиционным делом. Чувствуя себя разрушителем семейного бизнеса, Энтони, извинившись, удалился. После очередного стаканчика он разработал блистательный план продажи акций барменам на Лексингтон-авеню. Его осуществление заняло несколько часов. В каждой точке следовало пропустить несколько стаканчиков, чтобы настроить хозяев баров на соответствующий лад, а потом уже приступать к обсуждению дела. Но бармены один за другим заявляли, что, имея они деньги на покупку облигаций, то не прозябали бы за стойкой бара, будто все они сговорились, выбрав именно такой ответ. По мере приближения промозглого вечера, а время неумолимо двигалось к пяти часам, Энтони обнаружил у потенциальных клиентов еще более досадную тенденцию отделываться шутками. В пять часов... Заставив себя невероятным усилием воли сосредоточиться, Энтони решил внести разнообразие в процесс агитации. Остановив выбор на небольшом магазине готовых продуктов, он зашел внутрь. И тут его осенило, что нужно очаровать не только хозяина магазина, но заодно и всех находящихся там покупателей. Возможно, повинуясь стадному инстинкту, Они толпой ринутся приобретать акции. «Добрый день!» — громко начал он заплетающимся языком. «Имею интересное предложение». Если Энтони ставил цель добиться тишины, он ее достиг. Несколько покупательниц и седовласый старик в колпаке и переднике, нарезающие ломтиками курятину, замерли в благоговейном молчании. Энтони вытащил из болтающегося в руке портфеля пачку бумаг и стал ими с воодушевлением размахивать. «Купите облигацию», — предложил он. «Не хуже займа свободы». Идея пришлась Энтони по душе, и он решил ее развить. «Лучше займа свободы!» «Каждая стоит двух облигаций свободы!» Тут в сознании произошел провал. И оно совершило непредвиденный скачок к заключительной части речи, которую Энтони сопроводил красноречивыми жестами. Правда, эффект был несколько смазан из-за необходимости держаться одной, а то и обеими руками за прилавок. — Так, теперь слушайте. Я потратил время и не желаю знать, почему вы не хотите покупать. Я хочу, чтоб вы сказали. Почему? Хочу, чтоб сказали. Сколько?» Теперь всем присутствующим следовало кинуться к Энтони с чековыми книжками и авторучками в руках. Смекнув, что присутствующие, должно быть, не вникли в суть дела, он, повинуясь актерскому инстинкту, решил повторить финальную часть речи. «Слушайте сюда!» вы украли мое время поняли предложение согласны с доводами все что мне надо сколько облигаций свободы эй ты послушай ка прервал излияние энтони новый голос дородный мужчина с лицом симметрично украшенным золотистыми завитками волос вышел из стекленной будки и по медвежьи переваливаясь, двинулся на Энтони. «А ну-ка, приди в себя!» «Сколько!» — упрямо твердил коммерсант. «Вы отняли мое время!» «Эй ты!» — рявкнул хозяин магазина. «Сейчас твое время отнимет еще и полиция, потому что именно туда я тебя и сдам!» «Ни за что!» — с вызовом парировал Энтони. «Все, что хочу знать, сколько!» Со всех концов магазина робкими облачками понеслись комментарии и увещевания. «Какой кошмар! Да он же помешанный! Просто напился, как свинья!» Хозяин магазина грубо схватил Энтони за руку. «Убирайся, или я вызову полицию!» Остатки здравого смысла сделали свое дело, и Энтони, кивнув, принялся запихивать акции в портфель. «Сколько?» — нерешительно повторил он. «Весь полицейский участок, если понадобится», — прогрохотал его противник свирепо топорща усы. «Им все оптом и продам». Придя к такому выводу, Энтони повернулся, с серьезным видом откланялся своим последним зрителям и, покачиваясь, покинул магазин. На углу нашел такси, которое довезло до дома, где он рухнул на диван и заснул крепким сном. Там-то и нашла мужа Глория. Его дыхание наполнило комнату едким запахом перегара, а рука все еще сжимала открытый портфель. В редкие дни, когда Энтони не напивался, диапазон его ощущений был беднее и уже, чем у старика, сохранившего крепкое здоровье. В июле ввели сухой закон, и вдруг обнаружилось... Все, кто может себе позволить, стали пить еще больше, чем прежде. Каждый хозяин дома выставлял на стол бутылку по любому поводу. Тенденция демонстрировать наличие спиртного была проявлением того же инстинкта, который заставляет мужчину вешать на жену драгоценности. Выпивка превратилась в предмет гордости и некий символ респектабельности. По утрам Энтони просыпался измотанным, нервным и озабоченным. Тихие летние сумерки и лиловая прохлада утра не вызывали никаких эмоций. И каждый день лишь на краткое мгновение, ощущая теплоту обновленной жизни после первого коктейля с виски, его разум обращался к переливающимся яркими красками мечтам о грядущих наслаждениях. Таково общее наследие счастливых и обреченных. Но скоро радужному настроению наступал конец. По мере того, как Энтони все больше пьянел, грезы тускнели, и он превращался в охваченный смятением беспокойный призрак. Блуждал в таинственных лабиринтах сознания, строил непредсказуемые планы. В лучшем случае испытывал непреодолимое, презрение или погружался в глубокое уныние, вызванное пьяным отупением. Однажды июньским вечером он вконец рассорился с Мари из-за полной ерунды. На следующее утро припомнил, что все началось с разбитой бутылки шампанского. Мари посоветовал Энтони протрезветь, и тот, смертельно обидевшись, с видом оскорбленного достоинства, поднялся из-за стола, схватил за руку умирающую со стыда Глорию и чуть ли не силой поволок в такси, а Мари остался с тремя несъеденными ужинами и билетами в оперу. Подобные фиаско с оттенком трагизма вошли в привычку, и когда случались, Энтони уже ничего не предпринимал, чтобы загладить вину. Если Глория начинала возмущаться, хотя в последнее время она предпочитала погружаться в презрительное молчание, он либо занимал глухую оборону и становился озлобленным, либо с мрачным видом уходил из дома. Но ни разу с того злополучного инцидента на перроне в Редгейте не поднял на Глорию руку, хотя сдерживал его лишь неясный инстинкт, и этот факт приводил Энтони в неистовую ярость. Несмотря на то, что Глория по-прежнему оставалась для Энтони самым дорогим существом на свете, он все чаще испытывал к ней нарастающую ненависть. Судьи отдела по апелляциям до сих пор не объявили официального решения, однако после очередной отсрочки наконец утвердили постановление суда низшей инстанции, при двух голосах против. Теперь апелляционный иск был возбужден против Эдварда Шаттлворта. Дело передавалось в суд последней инстанции, и супругам снова предстояло бесконечно долгое ожидание. Полгода, а может, год. Дело утратило реальность, стало далеким и недосягаемым, как небеса. В течение всей прошлой зимы мелкий, но неотступно преследующий вопрос отравлял жизнь. Дело касалось серой беличьей шубки для Глории. На Пятой Авеню на каждом шагу встречались дамы, укутанные в беличьи меха. Женщины напоминали детскую игрушку-волчок. Выглядели свиноподобными и непристойными, похожими на содержанок, которые маскируют свое двусмысленное положение за счет богатства всего женского одеяния в анималистическом стиле. Но, несмотря ни на что, Глории хотелось серую беличью шубку. В ходе обсуждения этого вопроса, а вернее ссор по его поводу, так как чаще, чем в первый год в семейной жизни, любая дискуссия перерастала в ожесточенную перепалку, где градом сыпались фразы «ну, разумеется», «совершенно возмутительно», И тем не менее это так, и верх выразительности, но несмотря на это, они пришли к выводу, что позволить себе такую покупку не могут. И постепенно Беличья шубка сделалась символом растущего беспокойства супругов по поводу создавшегося финансового положения. Для Глории сокращение доходов представляло собой явление поразительное, беспрецедентное и неподдающееся объяснению. Сам факт, что нечто подобное могло происходить в течение пяти лет, воспринимался чуть ли не как жестокая насмешка зловредного Господа Бога. Когда они с Энтони поженились, семь с половиной тысяч казались приличной для молодой пары суммой, особенно если принять во внимание ожидаемые миллионы. До Глории не доходило, что их доход уменьшается не только в количественном выражении, но одновременно падает и покупательная способность. Однако выплата 15 тысяч задержанного гонорара мистера Хейта вдруг сделала этот факт абсолютно очевидным. После призыва Энтони в армию Супруги подсчитали, что их доход составляет более четырех сотен в месяц, при том, что доллар уже и тогда падал в цене. Тем не менее, по возвращении Энтони в Нью-Йорк обнаружило что дела находятся в еще более плачевном состоянии. Капиталовложения приносили всего четыре с половиной тысячи в год. И хотя завершение дела о завещании, маячила заманчивым миражом, отодвигаясь с каждым разом все дальше, а опасная черта финансового краха приближалась с каждым днем, они решили, что жить, не выходя за рамки основного дохода, просто невозможно. итак Глория обходилась без беличьих мехов и всякий раз, проходя по пятой авеню, переживала по поводу своей изрядно поношенной коротенькой шубейки из шкуры леопарда безнадежно вышедшей из моды каждый месяц приходилось продавать по облигации и все равно после оплаты счетов оставшуюся сумму целиком поглощали ненасытные текущие расходы по расчетам энтони получалось что их капитала хватит еще на семь лет и потому сердце глории переполнилась жестокой обидой. За одну неделю, затянувшейся безумной оргией, во время которой Энтони, повинуясь эксцентричному капризу, сбросил с себя в театре пиджак, жилет и рубашку, после чего его удалось выдворить с помощью набросившихся всем скопом билетеров, они потратили сумму вдвое превосходящую стоимость вожделенной беличьей шубки. Стоял ноябрь, больше похожий на бабье лето. И теплая, притеплая ночь, никому не нужная, так как лето уже завершило свою работу. Бейсболист Бейб Рут впервые побил рекорд по хоумранам. А Джек Демпси сломал челюсть Джессу Уилларду вагаю В Европе, как всегда, у определенного количества детей – раздавались от голода животы, и дипломаты занимались привычным делом, охраняли покой в мире, готовя его к будущей войне. В Нью-Йорке призывали к порядку пролетариат, а на футбольных матчах за Гарвард, как правило, ставили пять против трех. Наступил настоящий мир, ознаменовавший начало новой эры. Наверху, в спальне квартиры на 57-й улице, Глория ворочалась сбоку-набок в постели. Время от времени поднималась, чтобы сбросить мешавшее одеяло и попросить лежавшего рядом без сна Энтони принести стакан холодной воды. «Не забудь положить лед», — напутствовала она мужа. «Вода в кране теплая. Сквозь прозрачные занавески виднелся лунный диск над крышами, а над ним золотые отблески Стаймск-сквер». Глория смотрела на эти два несочетающиеся между собой источника света, а сознание тщательно перерабатывало некое ощущение или, вернее, сложное переплетение разных ощущений. Они не давали покоя весь минувший день, а также день вчерашний, и еще раньше, до того времени, когда она могла мыслить последовательно и ясно. То есть в период службы Энтони в армии. В феврале ей исполняется 29 лет. Этот месяц приобретал грозный, неотвратимо надвигающийся смысл, заставляя проводить в тягостных размышлениях наполненные смутной тревогой лихорадочные часы. Неотступно терзала мысль, не растратила ли она попусту свою начавшую едва заметно увидать красоту. И существует ли понятие полезности для любого качества, ценность которого ограничена суровыми моральными устоями, преодолеть которые невозможно. Несколько лет назад, когда Глории исполнился 21 год, она написала в дневнике «Красота существует лишь для того, чтобы ею восхищались, обожали, бережно собирали ее плоды, чтобы потом бросить их, подобно букету роз, своему возлюбленному, своему избраннику». И сейчас, насколько я могу судить, с моей красотой следует обращаться именно так. И теперь весь безжизненный ноябрьский день под грязно-белым небом Глория думала, что, возможно, ошибалась. Сохраняя в чистоте свой главный дар, она не искала новой любви. Когда пламя первой страсти потускнело, стало затухать, а потом и вовсе погасло, она решила сберечь А что, собственно, она берегла все эти годы? Глория пришла в замешательство, так как перестала понимать, что именно лелеет. Воспоминания о прежних чувствах или принципиальное понятие чести? Одолевали сомнения, имелись ли вообще какие-либо моральные принципы в выбранном образе жизни, когда она без забот и сожалений прогуливалась по самой оживленной и радостной из существующих тропинок, хранила гордость, всегда оставаясь собой и делая только то, что казалось прекрасным. Всем мужчинам, начиная с первого мальчика в воротничке студента Итана, девушкой, которого она считалась, и кончая случайно встреченным прохожим, чьи глаза, задержавшись на ней, вспыхнули оценивающим блеском, требовалось только ни с чем не сравнимое непорочность. И Глория вкладывала ее в каждый ненароком брошенный взгляд и очередную лишенную логики фразу. А она всегда имела обыкновение говорить бессвязными обрывочными предложениями, чтобы отдалиться на недосягаемое расстояние в ореоле неземного сияния, окружив себя сплетением пленительно прекрасных иллюзий. Для пробуждения лучших чувств в мужских душах, даря возвышенное счастье и столь же возвышенное отчаяние, нужно оставаться неприступно гордой и не допустить осквернения, даже растворяясь в нежности под властью неистовой страсти и желанием принадлежать любимому. Глория в глубине души понимала, что никогда не хотела иметь детей. Ее отталкивала приземленная реальность и невыносимая мысль о беременности, представляющей угрозу для красоты. Глории хотелось уподобиться наделенному разумом цветку и по возможности продлить такое существование, всячески оберегая себя. И пусть сентиментальность сколь угодно долго цепляется за иллюзии, но ироничная душа Глории коварно нашептывает, что материнство является привилегией самки-бабуина. В мечтах ей виделись туманные образы воображаемых детей, которые всего лишь являлись безупречным символом ее ранней идеальной любви к Энтони. В конце концов, только красота ее никогда не подводила. Глория не встречала красоты равной своей, и все доводы — основанный на этике и эстетике, меркли перед роскошными, своей реальностью бело-розовыми ножками, девственно совершенным телом и по-детски пухлым ртом, материальным воплощением поцелуя. В феврале ей исполняется 29. По мере приближения конца долгой ночи, в Глории крепла уверенность, что она в компании со своей драгоценной красотой должна с максимальной пользой провести оставшиеся три месяца. Поначалу она не знала, как это осуществить, но постепенно решение созрело само по себе в виде давно манившего экрана. На сей раз Глория была настроена серьезно. Там, где нужда оказалась бессильной, к решительным действиям подтолкнул страх. Энтони во внимание не принимался. Убогий духом, слобленный жизнью слабак, с налитыми кровью глазами. Хотя временами она все еще испытывает к мужу нежность. В феврале Глории исполнится 29, остается 100 дней, это много. И завтра же она пойдет к Блокману. Приняв такое решение, Глория почувствовала облегчение. Ее утешало, что каким-то образом можно продлить иллюзию красоты, запечатлеть на целлулоидной пленке после того, как реальная красота увянет. И так решено. Завтра. На следующее утро Глория проснулась больной и разбитой. Попыталась выйти на улицу и не упала только потому, что успела ухватиться за почтовый ящик возле парадной двери. Лифтер из Мартиники помог подняться наверх. Глория легла на кровать и стала ждать возвращения Энтони. У нее даже не хватило сил расстегнуть бюстгальтер. Пять дней она пролежала с инфлюенцией, которая, подобно свернувшему за угол и плавно перетекшему в зиму ноябрю, переросла в двустороннюю пневмонию. В затуманенном лихорадочном бредом сознании она бродила по неосвещенному дому заглядывая в каждую комнату в поисках матери. Больше всего на свете Глории хотелось вновь стать маленькой девочкой, о которой заботится покладистая, но более совершенная сила, пусть не слишком умная, но более стойкая и надежная, чем она сама. А еще казалось, что единственный возлюбленный, которого она желала и ждала всю жизнь, так и остался плодом воображения. оди профанум волгис презираю невежественную толпу латинская однажды в разгар болезней с глории произошел странный случай озадачивший приглашенную медсестру мисс макговерн уже наступил полдень но в комнате больной было темно и тихо мисс макговерн стояла рядом с кроватью готовя какое то лекарство как друг миссис Пэтч, которая до того крепко спала, села на кровати и разразилась страстной речью. «Миллионы людей, — в неистовстве бормотала она, — карабкаются, как крысы, лопочут, словно обезьяны, и жутко смердят. Обезьяны! Или, пожалуй, вши! За один единственный, построенный, с утонченной роскошью дворец, скажем, на Лонг-Айленде, или пусть даже в Гринвиче, за один дворец с картинами старых мастеров и изящными украшениями, с аллеями деревьев и зелеными лужайками, видом на синее море, с красивыми людьми в изысканных одеждах, я бы пожертвовала сотнями тысяч, миллионами. Она с трудом подняла руку и щелкнула пальцами. «Мне на них наплевать, ясно?» Во взгляде, которым одарили мисс МакГоверн по завершению речи, светились странное лукавство и необычная сосредоточенность. С коротким презрительным смешком миссис Пэтч упала на подушки и снова погрузилась в сон. Мисс МакГоверн недоумевала, стараясь понять, какие сотни тысяч и миллионы миссис Пэтч намеревалась принести в жертву ради своего дворца. В конце концов, сиделка пришла к выводу, что это доллары, хотя вроде бы речь велась не о них. Кинематограф. На дворе стоял февраль, и до дня рождения оставалось семь дней. Обильно выпавший снег заполнил поперечные улицы, как набившаяся в щели пола грязь, превращаясь в мокрое месиво, которая выдворялась в сточные канавы с помощью шлангов, принадлежащих отделу по очистке улиц. Переменчивый ветер, не ставший от того менее обжигающим и пронизывающим до костей, врывался в открытые окна гостиной, принося мрачные тайны темных переулков и унося в своем круговороте из квартиры Пэтчей затхлый запах табачного дыма. Глория, закутанная в теплое кимоно, зашла в выстуженную комнату и, сняв телефонную трубку, позвонила Джозефу Блокману. «Вы имеете в виду мистера Джозефа Блэка?» переспросила телефонистка на студии Film Spar Excellence. «Блокман, Джозеф Блокман, Б-Л-О. Мистер Джозеф Блокман сменил имя, и теперь он Блэк. Желаете с ним поговорить?» «Ах да, разумеется!» Испытывая чувство неловкости, Глория вспомнила, как некогда прямо в лицо называла этого человека «блокхедом». С его кабинетом соединили после обмена любезностями с еще двумя женскими голосами, последний из которых принадлежал личный секретарше мистера Блэка. Глорию попросили представиться. И только услышав в микрофоне журчание знакомого, но несколько холодноватого голоса, она вспомнила, что не виделась с Блокманом уже три года. И так он сменил имя и называет себя Блэком. «Мы можем встретиться?» – спросила Глория непринужденным тоном. «Разумеется, по делу. Наконец-то я решила сниматься в кино». «Очень рад. Всегда считал, что это занятие вам подойдет». «Можно устроить для меня пробы», – осведомилась Глория, – «самоуверенным тоном, свойственным всем красивым женщинам, а также женщинам, которые когда-либо считали себя таковыми». Блокман заверил, что все зависит от ее желания посетить киностудию. «В любое время? Прекрасно. Он позвонит сегодня же и сообщит, когда прийти». Разговор завершился традиционным обменом любезностями с обеих сторон. А потом с трех до пяти Глория просидела у телефона, но безрезультатно. На следующее утро пришло письмо, которое обрадовало и взволновало. «Дорогая Глория, по счастью, мне на глаза попался один сценарий, который, по-моему, вас заинтересует. Мне бы хотелось, чтобы вы начали с роли, где вас заметят». В то же время, если такую красивую девушку, как вы, ввести в картину наравне с одной из побитых молью звезд, что вечно доставляют массу хлопот на любой киностудии, пойдут ненужные толки. Но в фильме «Перси Б. Дебриса» есть роль молодой особы, которая, как мне кажется, просто создана для вас и принесет известность. В главных ролях заняты Уилла Сейбл и Гастон Мирс. А вы, полагаю, могли бы сыграть младшую сестру героини. В любом случае, режиссер картины Перси Б. Дебрис согласен устроить пробы, если вы приедете на студию послезавтра, в четверг в 10. Если время подходит, я вас встречу. С наилучшими пожеланиями, всегда преданный вам Джозеф Блэк. Глория решила не посвящать в свои дела Энтони до окончательного прояснения ситуации и на следующее утро, пока муж спал, быстро оделась и выскользнула из дома. По ее мнению, в зеркале предстала та же картина, что и всегда. Однако Глория тревожилась, не осталось ли на лице следов болезни. Она еще не успела набрать свой обычный вес, и несколько дней назад ей показалось, что щеки слегка запали. Но потом решила, что это явление временное, и сегодня она выглядит, как всегда, свежо. Глория надела новую шляпку, и поскольку погода стояла теплая, оставила шубейку из шкуры леопарда дома. На студии Films Park Excellence о приходе Глории Доложили по телефону и сообщили, что мистер Блэк сейчас спустится. Глория осмотрелась. Появились две девушки в сопровождении толстого коротышки в пиджаке с прорезными карманами. Одна из девушек показала на стопку тонких пакетов высотой по грудь взрослому человеку и футов двадцати в длину, сваленных у стены. — Студийная почта, — пояснил толстяк. Фотографии звезд, работающих с Films Par Excellence. О, каждая с автографом Флоренс Келли, Гастона Мирса или МакДоджа. Он доверительно подмигнул. Во всяком случае, когда какая-нибудь мини-МакГлук из Саук-Сентр получит заветную фотографию, то непременно решит, что это настоящий автограф. Так они просто наштампованы? Разумеется. «Чтобы подписать все фотографии, нужно заниматься этим по 8 часов в день». Говорят, Мэри Пикфорд рассылка фотографий ежегодно обходится в 50 тысяч долларов. «Подумать столько!» «Да-да, 50 тысяч!» «Но лучшего способа рекламы нет». Троица скрылась из виду, и в этот момент появился Блокман, обходительный с джентльмен, элегантно вписывающийся, в 45-летний возраст. Поприветствовав Глорию сердечной любезностью, он заявил, что та нисколько не изменилась за три года. Затем он проводил Глорию в просторный, словно оружейный склад, зал со множеством незнакомых предметов. Местами помещения пересекали мерцающие полосы света. На каждой декорации красовалась выведенная крупными белыми буквами надпись «Гастон Мирс Компани», «Магдадж Компани» или просто «Филм Спар Экселленс». Приходилось прежде бывать на киностудии? Нет, никогда. Глория здесь нравилась. Отсутствовал удушающий запах грима и грязных кричащих костюмов, который несколько лет назад вызвал отвращение за кулисами театра музыкальной комедии. Профессия киноактера окрашена в яркие утренние тона, и весь реквизит выглядит роскошным и новым. На съемочной площадке с декорациями в виде манжурских драпировок рассказывал самый настоящий китаец и выполнял подаваемые в мегафон команды. Он походил на огромную блестящую механическую куклу, что представляет поучительную древнюю притчу в назидание современному поколению соплеменников К ним подошел рыжеволосый человек и заговорил с Блокманом привычным, почтительным тоном. "Приветствую вас, Дебрис", откликнулся Блокман. "Хочу представить миссис Педж. Как я уже говорил, она изъявила желание сниматься в кино". "Ну ладно, куда нам пройти?" "Мистер Дебрис, великий Перси Б Дебрис", подумала Глория, проводил их на площадку имевшую вид кабинета. Вокруг камеры, установленной у переднего края площадки, стояли три стула, на которые они и уселись. «Бывали раньше на киностудиях?» – поинтересовался мистер Дебрис, окидывая Глорию взглядом, который являл собой воплощение проницательности. «Нет? Тогда я объясню, чем мы займемся. Прямо сейчас проведем так называемую пробу, чтобы выяснить, насколько вы фотогеничны и естественны в кадре и как воспринимаете указания режиссера. Нервничать не надо. Я просто попрошу оператора отснять несколько метров пленки с эпизодом, который отмечен в сценарии. А пока давайте решим, что нужно делать. Он достал отпечатанный на машинке сценарий фильма и принялся объяснять эпизод, который предстояло сыграть. Оказывается, некая Барбара Уэйн тайно вышла замуж за младшего компаньона фирмы, чей кабинет и расположился на съемочной площадке. Вот Барбара случайно заходит в пустую комнату и, естественно, проявляет интерес к месту, где работает муж. Тут раздается телефонный звонок, и после некоторых колебаний она снимает трубку и узнает, что мужа сбила машина, и он погиб на месте. Барбара в смятении. Поначалу она не понимает, что произошло, но потом до нее доходит весь ужас случившегося, и девушка падает без чувств на пол. «Вот, собственно, и все, что требуется», сказал в заключении мистер Дебрис. «Я встану вот здесь и буду подсказывать, как себя вести, а вы должны сыграть сцену так, будто меня нет». То есть, по своему усмотрению. Не бойтесь, мы не станем судить слишком строго. Просто хотим получить общее представление о вашем экранном образе. Понятно. Необходимый грим найдете в комнате за съемочной площадкой. Только не переусердствуйте. Особенно с красным. Понятно, повторила Глория, кивая и нервно облизывая губы. Проба. Глория вошла на площадку через настоящую деревянную дверь и тщательно ее за собой закрыла. И сразу же почувствовала неловкость по поводу своей одежды, не соответствующей случаю. Надо было купить что-нибудь более девичье, пока еще можно позволить себе платье в подобном стиле. И оно стало бы выгодным вложением денег, удачно подчеркнув по-юношески грациозную фигуру владелицы. Голос мистера Дебриса, донесшийся из ослепительно яркого пятна белого света, резким толчком вернул Глорию к действительности. «Так, вы оглядываетесь, ищите мужа. Его здесь нет, и вы начинаете осматривать кабинет». До сознания Глории донеслось монотонное жужжание камеры. Звук вызывал раздражение. Она невольно бросила взгляд в сторону камеры и тут же встревожилась, Правильно ли наложила грим? Потом усилием воли заставила себя играть сцену. Никогда в жизни движения собственного тела не казались такими неуклюжими и банальными, начисто лишенными выразительности и изящества. Глория праздно бродила по кабинету, брала в руки какие-то предметы, смотрела на них пустым взглядом. Потом принялась изучать потолок и пол, и не имеющий никакого отношения к делу карандаш на письменном столе. Наконец, не в силах что-либо выразить, она не придумала ничего лучшего, как выдавить из себя улыбку. «Так хорошо. Теперь звонит телефон. Дзынь-дзынь-дзынь. Вы медлите, а потом поднимаете трубку». Глория изобразила нерешительность, а потом, как ей показалось, слишком быстро взяла трубку. «Слушаю». Голос звучал невыразительно и ненатурально. Слова разносились звоном по пустой площадке, лишенные жизненной силы, будто их произносит призрак. Нелепость предъявленных требований привела Глорию в смятение. Неужели предполагается, что она вот так с ходу сможет поставить себя на место несуразной, недоступной для понимания нормального человека героини? «Нет, нет, еще рано. Теперь слушайте». Джона Саммера сбила машина, и он скончался на месте. Клория чуть приоткрыла детский ротик и тут же услышала. «Бросайте трубку! С грохотом!» Она послушно выполнила указания режиссера, по-прежнему не отрывая широко раскрытых глаз от стола. Наконец-то она слегка приободрилась, чувствуя, как растет уверенность в своих силах. «Господи!» — воскликнула Глория и подумала, что голос звучит неплохо. «О, Боже мой!» «Теперь падайте без чувств!» Подавшись вперед, она упала на колени, а потом рухнула ничком на пол и замерла, не дыша. «Хорошо, хватит!» — крикнул мистер Дебрис. «Достаточно! Благодарю! Все, вставайте!» Глория поднялась, отряхнула юбку, пытаясь выглядеть достойно. «Ужасно!» — выдохнула она с натянутым смешком, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Отвратительно! Правда?» «Вам не понравилось?» — осведомился мистер Дебрис с любезной улыбкой. «Показалось тяжело?» «Ничего не могу сказать, пока не просмотрю отснятый материал». «Разумеется!» — согласилась Глория, стараясь уловить скрытый смысл в его замечании, но не сумела. Обычные дежурные слова, которые ей следовало сказать, чтобы не слишком обнадеживать. Затем она покинула студию. Блокман обещал сообщить результат пробы в ближайшие дни. Слишком гордая, чтобы настаивать на более конкретном ответе, Глория вдруг ощутила сбивающую с толку неуверенность. Только сейчас, когда решительный шаг был сделан, Она поняла, насколько в последние три года стала привычной поселившейся в глубинах сознания мысль об успешной карьере в кино. Всю ночь Глория мысленно перебирала каждую деталь, которая могла повлиять на решение в ее пользу или наоборот. Тревожила, хорошо ли она загримировалась и не слишком ли серьезно себя вела на площадке, пробуясь на роль двадцатилетней девушки. Совсем не нравилась собственная игра. Первый выход был ужасным. По сути дела, до сцены с телефоном она никак не могла себя проявить. А потом проба закончилась. Если бы они только поняли. Глории страшно хотелось попытаться еще раз. Тут же возникла безумная идея позвонить утром на студию и попросить, чтобы устроили повторную пробу. Но этот порыв угас так же внезапно, как и появился. Снова просить Блокмана об одолжении казалось шагом невежливым и недипломатичным. На третий день ожидания Глория пребывала в крайне взвинченном состоянии и, не переставая, покусывала внутреннюю часть щеки, пока та не превратилась в кровоточащую рану и вызывала жгучую боль, когда ее промывали листерином. Она так самозабвенно ссорилась с Энтони, что тот в приступе ярости удрал из дома. Необычная холодность жены сильно напугала, и через час он позвонил, извинился и сообщил, что ужинает в клубе «Амстердам», единственном, в котором пока сохранили членство. Уже шел второй час. Позавтракала Глория в одиннадцать и теперь решила перед Ленчем прогуляться в центральном парке. Почту принесут в три, а к этому времени она успеет вернуться. Стоял один из теплых дней, какие случаются наступившие раньше положенного срока весной. На дорожках парка подсыхали лужицы, и маленькие девочки с серьезным видом катали под редкими деревьями белые коляски с куклами. За ними следом шли парами скучающие нянюшки, обсуждая между собой страшные тайны, которые обычно интересуют женщин их профессией. Золотые часики Глории показывали два. Надо бы купить новые, те овальные из платины, инкрустированные бриллиантами. Только стоят они подороже беличьей шубки и сейчас недоступны, впрочем, как и все остальное». Если только дома ее не ждет нужное письмо, то самое, что исправит положение, примерно через час, а точнее 58 минут. 10 минут, чтобы добраться до дома, остается в запасе 48, нет, уже 47 минут. Девочки с невозмутимым видом катали коляски по залитым солнцем, но еще не просохшим дорожкам. Нянюшки болтали о своих невероятных тайнах. Кое-где появлялись потрепанного вида мужчины, присаживались на влажные скамейки с растеленными газетами. Они не имели ничего общего с этим восхитительным сияющим днем и наводили на мысли о грязном снеге, который на последнем издыхании дремал по закоулкам в ожидании истребления. Прошла целая вечность. Глория зашла в вестибюль и увидела лифтера, Из мартиники, который застыл нелепой фигурой в пятне света, падающего сквозь витражное стекло. «Есть для нас почта», — поинтересовалась Глория. «Наверху, мадам». Мерзко взвизгнула панель управления, и Глория терпеливо ждала, пока лифтер возился с телефоном. Лифт со стонами двинулся наверх, вызывая тошноту. Этажи проплывали мимо, застывшими во времени столетиями, и каждый, исполненный важности, сулил беду и обличал. Письмо белым с трупом проказы валялось на грязном кафельном полу в прихожей. «Дорогая Глория, вчера днем мы просмотрели отснятую пробу, и у мистера Дебриса создалось впечатление, что роль рассчитана на более молодую женщину». Он отметил неплохую игру и сказал, что еще есть характерная роль заносчивой богатой вдовы, которую, по его мнению, вы могли бы... Взгляд, убитый горем Глории, заскользил вверх, пока не остановился на нише под окном. Но противоположной стены она не видела, так как серые глаза застилали слезы. Глория прошла в спальню, комкая в руке письмо, и опустилась на колени перед высоким зеркалом, встроенным в створку платяного шкафа. Сегодня ее двадцать девятый день рождения, и мир медленно тает перед глазами. Она попробовала себя убедить, что дело в неудачном гриме, но все чувства были до предела обострены и не реагировали на увещевания, которые предлагал разум. Глория напряженно всматривалась в свое лицо, пока не свело скулы. Да, щеки чуть впалые, а от уголков глаз разбегаются в разные стороны тоненькие морщинки. И глаза стали другими. Да, они определенно не такие, как прежде. И вдруг Глория поняла, какие у нее сейчас усталые глаза. «Ах, мое прелестное личико!» — страстно зашептала она с отчаянием милое моя личика, не хочу жить без моего прекрасного личика. Господи, что же с ним стало?» Потом она еще ближе склонилась к зеркалу и, как на кинопробе, упала ничком на пол и разрыдалась. Впервые в жизни движения Глории выглядели неуклюжими.